предисловие к первому изданию Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность и в теоретическом, и в практически-политическом отношении. Империалистская война чрезвычайно ускорила и обострила процесс превращения монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. Чудовищное угнетение трудящих сама с государством, которое теснее и теснее сливается с всесильными союзами капиталистов, становится все чудовищнее. Передовые страны превращаются, мы говорим о тыле их, в военно-каторжные тюрьмы для рабочих. Неслыханные ужасы и бедствия, затягивающиеся войны, делают положение масс невыносимым, усиливают возмущение их, явно нарастает международная пролетарская революция. Вопрос об отношении её к государству приобретает практическое значение. Накопленные десятилетиями сравнительно мирного развития элементы оппортунизма создали господствующие в официальных социалистических партиях всего мира течения социал-шовинизма. Это течение Плеханов, Потресов, Брежковская, Рубанович, затем в чуточку прикрытой форме господа Церетели, Чернов и компания в России. Шейдеман, Леген, Давит и прочие в Германии, Ренадель, Гет Вандервельд во Франции и Бельгии, Гайдман и Фабианцы в Англии и так далее и так далее. Социализм на словах, шовинизм на деле отличается подлым локейским приспособлением вождей социализма к интересам не только своей национальной буржуазии, но именно своего государства. Ибо большинство так называемых великих держав давно эксплуатирует и поробащает целый ряд мелких и слабых народностей. А империалистская война является как раз войной за раздел и передел этого рода добычи. Рубанович 1860-1920 годы. Один из лидеров эсеров член международного социалистического бюро во время мировой империалистической войны социал-шовинист после октябрьской социалистической революции противник советской власти фабианцы члены фабианского общества английской реформистской организации основанной в 1884 году Своё название общество получило по имени римского полководца III века до нашей эры Фабия Максима, прозванного Кунктатором, медлителем, за его выжидательную тактику, уклонение от решительных боёв в войне с Ганнибалом. Членами фабианского общества были преимущественно представители буржуазной интеллигенции, учёные, писатели, политические деятели. Web McDonald Show и другие. Они отрицали необходимость классовой борьбы пролетариата и социалистической революции и утверждали, что переход от капитализма к социализму возможен только путём мелких реформ, постепенных преобразований общества. Ленин характеризовал фабианство как направление крайнего оппортунизма. Сочинения, пятое издание, том 16, страница 338. В 1900 году фабианское общество вошло в либеральную партию. Фабианский социализм служит одним из источников идеологии либералистов. В годы Первой мировой войны, 1914-1918, фабианцы занимали позицию социал-шавинизма. Характеристику фабианцев смотри в статье Ленина Английский пацифизм и английская нелюбовь к теории. Сочинение, 5-е издание, том 26-й, страница с 266-й по 272-ю. Страница 4-я. Борьба за высвобождение трудящихся масс из-под влияния буржуазии вообще, империалистской буржуазии в особенности, Невозможно без борьбы с оппортунистическими предрассудками насчёт государства. Мы рассматриваем сначала учение Маркса и Энгельса о государстве, останавливаясь особенно подробно на забытых или подвергшихся оппортунистическому искажению сторонах этого учения. Мы разберём затем специально главного представителя этих искажений Карла Кауツского. наиболее известного вождя второго интернационала 1889-1914 годы, который потерпел такое жалкое банкротство во время настоящей войны. Мы подведём наконец главные итоги опыта русских революций 1905 и особенно 1917 -го года. Это последнее, видимо, заканчивает настоящее время начала августа 1917 -го года. первую полосу своего развития. Но вся эта революция вообще может быть понята лишь как одно из звеньев в цепи социалистических пролетарских революций, вызываемых империалистской войной. Вопрос об отношении социалистической революции пролетариата к государству приобретает таким образом не только практическое политическое значение, но и самое злободневное значение. как вопрос о разъяснении массам того, что они должны будут делать для своего освобождения от иго-капитала в ближайшем будущем. Автор. Август 1917 года.